Когда стол был накрыт, Лавиния пришла на кухню, и они стали вдвоем переглядывать за курами. «Погляди на маму. Будь ты хоть самая почтительная дочь, а про себя, конечно, всегда думаешь, что ты почтительная. Поневоле захочется ткнуть ее чем-нибудь в бок деревянным, когда она сидит вот так на вытяжку, словно гвоздь проглотила. Ты только подумай, что бедный папа, тоже должен был бы сидеть в другом углу и тоже на вытяжку. «Милая моя, но ну где же ему? Папа так не сумеет. Он сейчас же развалится на стуле. Право, я не верю, чтобы кто другой сумел держаться так на вытяжку, как мама или придать своей спине такое оскорблённое выражение. «Что с вами такое, мама? А Вы не здоровы? Без сомнения, я совершенно здорова. Что могло со мной случиться? Отчего же вы нос повесили, мама? Повесила нос? Повесила нос? Откуда у тебя такие вульгарные выражения, Лавиния? Если я не жалуюсь, если я молчаливо мирюсь со своей судьбой, то пусть мои дети будут этим довольны. Ну что ж, мама... Если уж вы меня сами заставляете, так я должна почтительно доложить вам, что ваши дети премного вам обязаны за то, что вам вздумалось мучиться зубами каждый раз в годовщину вашей свадьбы. Это с вашей стороны очень великодушно и для детей сущее удовольствие. А в общем, выходит, что даже зубной болью можно тоже хвастаться». Ты воплощенная дерзость, как ты смеешь так разговаривать с матерью, да еще в такой день. Скажи, пожалуйста, да ты знаешь ли, где бы ты была, если бы я не отдала свою руку твоему отцу в этот самый день? Нет, милая мама, не знаю. И при всем моем уважении к вашим познаниям и талантам, сильно сомневаюсь, чтоб и вы это знали. Неизвестно, как изменилось бы поведение миссис Уилфер после такого натиска на самое уязвимое место в укреплении героической женщины. Но в эту минуту прибыл парламентский флаг в лице мистера Джорджа Сампсона, приглашенного на праздник в качестве друга семьи. Его привязанность теперь находилась в переходной стадии от Беллы к Лавини, И та держала его в гежовых рукавицах, быть может, за проявленный им дурной вкус, то есть за то, что он не заметил ее с первого взгляда. Поздравляю вас с этим самым днем, миссис Уилфер. Миссис Уилфер поблагодарила его благосклонным вздохом и снова покорно отдалилась на растерзание загадочной зубной боли. Удивляюсь, что мисс Беллос не сходит до стрипни. А это мистер Самсон, в любом случае не ваше дело.